Малиновка похищает ключи из-под подушки моей матери. И как Вельзевул не старается, ему не удается ее разбудить, раз ангел усыпил ее, незримо порхая над ее головой. — Кто же научил тебя так хорошо различать ангелов и демонов? — Мой учитель, — ответил лунатик с наивной детской и восторженной улыбкой. — Кто же он, твой учитель? — спросила я. Прежде всего, Бог, а потом великий Башмачник. — А как имя этого Великого Башмачника? — О, это высокое имя, но, видишь ли, его нельзя называть. Моя мать не знает его. Она не знает, что в каминной дыре у меня спрятаны две книги. Одну из них я не читаю, а другую прилежно изучаю уже четыре года. Это моя духовная пища, духовная жизнь, книга правды, спасение и свет моей души. Кто же написал эту книгу? Он. Башмачник из горлица. Якоб Беме. Якоб Беме, 1575-1624, немецкий философ-мистик, по профессии сапожник рассматривая развитие мира как результат борьбы добра и зла, света и тьмы, считал, что Бог есть не только начало добра, но и зла, подвергался гонениям со стороны церкви. Тут нас прервал приход госпожи Шварц, и мне с большим трудом удалось помешать ей броситься на шею своему сыну. Эта женщина боготворит свое чадо, да простятся ей ее грехи. Она начала говорить ему что-то, но Готлеп не слышал ее, и только мне удалось уговорить его пойти к себе и лечь в постель, где он спокойно проспал все утро, как мне сказали потом. Он ничего не подозревает и поныне, хотя его странные болезни ночное происшествие сделали сегодня достоянием всего Шпандау. И вот я снова в своей камере после нескольких часов относительной свободы, очень тягостный и очень тревожный. Нет, я не хочу уйти отсюда такой ценой. А ведь, возможно, мне удалось бы бежать. Теперь, когда я нахожусь здесь во власти негодяя, когда мне грозят опасности, которые хуже смерти, хуже вечной муки, я буду беспрестанно думать об этом и, может быть, добьюсь успеха. Говорят, что сильная воля преодолевает все. Боже, защити меня. 5 мая. После всех этих событий я живу довольно спокойно. Теперь я считаю каждый прожитый без тревог день днем счастья и благодарю за него Бога, как в обычной мирной жизни люди благодарят его за годы, прошедшие без несчастий. Да, необходимо испытать горе, чтобы выйти из состояния неблагодарной апатии, в каком живешь обычно. Ныне я упрекаю себя за то, что провела столько прекрасных дней беззаботной юности, не ценя их и не благословляя провидения. Я недостаточно часто говорила себе в те времена, что ничем не заслужила их, и, очевидно, именно этим отчасти заслужила те беды, которые обрушились на меня сегодня. Больше я не видела гнусного вербовщика. Теперь я еще больше боюсь его, чем тогда, на берегах Ултавы, когда он казался мне просто людоедом, пожирателем детей. Сейчас я вижу в нем еще более страшного и опасного преследователя. Когда я думаю о возмутительных притязаниях этого мерзавца, о его власти надо мной, о том, как легко ему проникнуть ко мне ночью, я готова умереть от стыда и отчаяния. Ведь шварцы, эти покорные и жадные животные, быть может, не захотят защитить меня от него. Я смотрю на безжалостные пруть и решетки, которые не позволят мне выброситься из окна. Я не могу достать яду, у меня нет даже ножа, который я могла бы вонзить себе в грудь. И все же у меня есть несколько поводов надеяться и верить. И я люблю перебирать их в уме, чтобы не поддаваться расслабляющему действию страха.